Глава третья. Мужчина прервал рассказ, помолчал, потом уточнил. «Не утомил вас своим рассказом?» «Нет-нет, продолжайте», — улыбнулся я. Гость кивнул. «Дедушка говорил, что мои родители, Владимир и Елена, по характеру просто копия, а не с бабушкой. Дед никогда не рассказывал о лагере, а вот о счастливой жизни в Германии вспоминал часто». Он даже нарисовал домик, который был тому его семьи. Вот, смотрите. Дедуля после моего рождения начал писать картины. Рудольф положил передо мной телефон. Сделал фото одной из его работ. Я увидел небольшой двухэтажный коттедж с крыльцом, на котором сидят парень и девушка. Они молоды, счастливы и не знают, что ждет их впереди. Руди улыбнулся. Несколько раз дедушке удалось слетать в ГДР, в городок, где он счастливо жил с бабушкой. Увы, любимого дома давно нет, его разрушили во время войны. Рудольф замолчал, возникла пауза. Тишину нарушил Борис. «Чем мы можем помочь вам?» Руди посмотрел на моего секретаря. «У нас с Наташей двое детей. Дочь Марта, ей недавно исполнилось десять, и сын Никита, ему восемь. Его назвали в честь дедушки-жены. Мои родители построили большой коттедж в Бубенцово. Это село в 15 километрах от МКАДа. Это мой родной дом, в нем прошло мое детство. Когда мы с Натой сыграли свадьбу, папа возвел на участке еще один дом, и там поселилась наша молодая семья. На мой взгляд, идеальный вариант для всех. У старшего поколения своя, жизнь у младшего тоже, никто никому не мешает. Дети свободно перемещаются между домом дедушки с бабушкой и родительским. Марта и Никита посещают частную гимназию. Сейчас в Подмосковье прекрасные школы, полно магазинов, открыты разные клиники и фитнес-центры. Жизнь за городом сейчас комфортнее, чем в столице. Свой дом в лесу — это вам не многоэтажное здание на шумном проспекте. Пусть у тебя огромная элитная квартира, но все равно сверху и снизу есть соседи. С ними встречаешься в подъезде и в лифте. Проблемы с парковкой во дворе. Даже если ты оплатил свое место, все равно есть шанс приехать поздно вечером и увидеть, что оно занято. Прибавьте сюда загазованность столицы, и станет понятно, почему мы счастливы жить не в Москве. Дедушка Фридрих дожил до преклонных лет. Он успел увидеть правнуков. Моему отцу Владимиру Федоровичу слегка за семьдесят. Семьей он обзавелся не в юности, а когда стал успешным человеком. Моя мать Елена Николаевна была сильно его моложе. Но папа не выглядит на свой возраст. Больше 50 ему никак не дать. У него четкий распорядок дня, встает в 6, ложится в 23 часа. Исключение лишь Новый год, да и то, спустя полчаса после речи президента, глава семьи уходит в спальню. Три раза в неделю он посещает фитнес-зал, не ест красное мясо, консервы, колбасы промышленного производства, сладости и выпечку. Последний прием пищи в 18 часов. Прибавьте сюда и моральное состояние. Папа не злится, не жадничает, не впадает в уныние. Конечно же, он не курит, не пьет, Максимум и не часто позволяет себе малую талику хорошего французского коньяка. Результаты правильного пищевого и ментального поведения на лицо. Больше 50 лет вы моему папе никогда не дадите. Стройный, улыбчивый, позитивный, гениальный врач. А мать была прямо реактивным снарядом. Она вела другой образ жизни. Руди отвернулся к окну, мы с Борей молча переглянулись. Батлер осторожно осведомился. Женщина заболела? Она умерла. Ответил Рудольф. Неожиданно. В понедельник на этой неделе мама, как обычно, была фейерверком. Она никогда не занималась домашним хозяйством, но весь день у нее был расписан: походы на выставки в музеи, встречи с друзьями, магазины. Сейчас постараюсь все объяснить, начну издалека. Моя дочь Марта целиком и полностью пошла в немецкую прабабушку. Читал недавно в интернете глупую статью о влиянии имени на судьбу человека. Накропал ее мой аспирант Евгений, балбес первостатейный. Никогда бы не стал его научным руководителем, но дед Жени — хороший приятель папы. Парню влетела в голову идея, что если ваш дед любил выпить, а после помахать кулаками, то внука ни в коем случае нельзя называть его именем. Почему? Потому что имя передаст ему характер дедушки. Мальчик станет фанатом горячительных напитков, и примется вызывать всех на бой. «Как вам такая теория?» «Меня нельзя назвать знатоком генетики», — ответил я. «Но полагаю, имя ни при чем. Скорее уж тут сыграют свою роль воспитание, образование и пример родителей». «А вот в случае с моей дочерью Мартой все вами перечисленное не сработало», — уже другим тоном заметил Рудольф. «Дед говорил, что девочка — копия его жены». Он о своей супруге много что рассказал. Моя дочь с детства упертая, прямо ослица. Все должно идти только так, как она хочет. Если Марта сказала «нет», то это «нет», которое никогда не превратится в «да». Чужое мнение для девочки вообще ничего не значит. На уговоры матери она не реагирует. А я совершил роковую ошибку и сейчас не знаю, что делать. Простите за долгий рассказ о семье, но иначе не поймете, в чем дело. Рудольф закинул ногу на ногу и продолжил. Марта чуть ли не с пелёнок встала в конфронтацию со своей бабушкой. Справедливости ради следует признать, что мама сама виновата в том, что внучка не испытывала к ней добрых чувств. Она была намного младше моего отца, а еще она из разряда тех дам, которых называют «вечными девочками». В своем уже не юном возрасте она обожала яркие короткие платья и обувь на высоком каблуке, и хотела всегда находиться в центре внимания. И главное, ей следовало делать подарки, соответствующие ее ожиданиям. Если вы решили преподнести Елене букет, то упаси вас Господь вручить хризантемы, сирень, тюльпаны, и уж совсем отвратительны были для нее гвоздики. Нет, принесите сто роз на длинных стеблях. Но клумба в бумаге должна служить сопровождением настоящего подарка. А в качестве презента дама ждет только ювелирное украшение, да не дешевое серебряное колечко или простую золотую цепочку. Поскольку отец — известный врач, владелец сети медцентров, думаю, ясно, что с деньгами у него полный порядок. Когда мать узнала правду про родителей мужа, услышала, что их бросили в лагеря, а сына при рождении назвали Вальдемаром, и отчество у мужчины — Фридрихович — Она потребовала от супруга сменить паспорт. Владимир Федорович воспротивился, он ощущал себя русским, никак не немцем. Случился огромный скандал, но отец не сдался. Это единственный случай, когда маман потерпела фиаско. Во всех остальных спорах она выходила победительницей. С такой женщиной непросто жить. Рудольф прервал рассказ, вздохнул и пробормотал. «Вы, скорее всего, не сталкивались с подобными особами. Просто поверьте мне, они создают вокруг себя особую обстановку». Борис тихо кашлянул, а я удержал на физиономии вежливую улыбку. «Моя мать Николетта, похоже, близкая родственница Елены». «Отец — полная противоположность своей жене», — продолжал тем временем Руди. «Полагаю, психическое здоровье он сохранил, потому что целыми днями занят». Маману давалось рулить мужем только по вечерам, да и то не каждый день. Имя Елена ей не по душе, все должны были называть ее Элли. Борис глянул на меня, и я миг понял, о чем подумал Батлер. Матери Руди мог бы понравиться салон моей мамы. «Мы не спорили с маман», — продолжал гость. «Это было бы бесполезно, вредно для здоровья и чревато опасными последствиями». Мама сразу не отвечала тому, кто отказывался плясать под ее дудку. Но она затаивала злобу, выжидала момент и ударяла в самое больное место. Невестку она активно ненавидела. Наташа для нее была как красная тряпка для быка. Моя жена пыталась угодить ей, но чем сильнее старалась, тем ярче становилась ее злость. Маман легко могла унизить человека прилюдно. Произнесёт якобы ласковую речь в ваш адрес, но человеку захочется рыдать от обиды. Пару лет назад мы собрали друзей на день рождения Наты в ресторане. С родными отметили дома в узкой компании. Мама сделала невестке подарок — годовой абонемент на антицеллюлитный омолаживающий массаж в модном, хамски дорогом спа-салоне. И вручила она его не во время посиделок дома. Нет-нет, добрая свекровь явилась в ресторан, куда ее не приглашали. Вошла в зал при полном параде, колье на шее, диадема на голове, серьги, кольца, браслеты, сверкала ярче новогодней елки. Надо отдать матери должное, фигура у нее была как у юной девушки. Хотя сейчас многие 18-летние имеют хороший лишний вес. Мама фанатично заботилась о своем теле сохранила талию в 55 сантиметров, прямую спину, и морщин никаких у нее не было. Еще бы лучший пластический хирург России и близкий друг ее отца. Вошла Маман в зал через час после начала вечеринки. Все уже собрались, слегка выпили. Мама громко произнесла. «Ах, ах, не хочу никому мешать, просто принесла любимой Тусе скромный презентик. Дорогая, разреши вручить тебе сертификат на годовое посещение», самого лучшего специалиста по антивозрастному массажу лица и тела в России. А он, кудесник, уберет все твои морщины, целлюлит, сутулость и торчащий живот. Будешь выглядеть моложе меня. Руди развел руками. Все замерли. За столом человек 30. И что мне делать? Выгнать мать? Она устроит скандал и не уйдет? Увести жену? Тогда получится триумф свекрови, который удалось изгадить невестке день рождения». Я растерялся. «Да, хорошо знаю, как мать относилась к Наташе, но подобной выходки не ожидал. Согласитесь, подобный Димарш уже за гранью добра и зла». Пока я пытался сообразить, как мне действовать, именинница улыбнулась, вскочила, бросилась к свекрови, выхватила у нее сертификат и закричала. «О, -о, -о массаж у Стефана!» «Мечтала к нему попасть, он волшебник, но берет адские деньги. Элли, вы потратили ради меня огромную сумму. Боже, как же мне повезло с мамочкой мужа. Спасибо, спасибо, спасибо!» Продолжая бурно радоваться, Ната повисла на шее обомлевшей свекрови, которая ожидала какую угодную реакцию, но только не взрыв восторга. Наташа ликовала. «Девочки, завидуйте, стану тонкой и звонкой». «Дорогая Элли, вы мне прямо как мама! Спасибо, что любите меня как дочь!» Руди тихо посмеялся. Хитрюга здорово расставила акценты. Элли Наташа как мать, следовательно, женщина не очень молода. Маман все поняла и ее прямо перекосило от злости. Она вырвала из рук невестки сертификат, швырнула его на пол и ушла. Ну и с тех пор едва свекровь начинала критиковать невестку, Та сразу принималась её благодарить за любовь и заботу о себе. Рудольф покачал головой. Маман лишилась радости видеть слезы Наташи. Злилась, но что она могла поставить моей жене в вину? Ласковое обращение? Моя супруга изображала восторг от всех гадостей, которые творила свекровь. В какой-то момент она довела мою мать до полной потери лица. Маман бросилась на невестку с кулаками. Начала ее обзывать последними словами. Наташа шлепнулась на пол, встала на колени. «Мамочка, простите, не сердитесь, я так вас люблю! Ваши советы очень помогают мне в жизни!» Тут даже отец не выдержал. А он всегда занимал нейтральную сторону, никого не защищал. И у меня та же позиция. Нет глупее мужика, который лезет в бабские разборки. Но в тот раз папа резко осадил жену. «Елена, отстань от Наташи!» «Девочка тобой восхищается, пытается понравиться, благодарит тебя за все. Не веди себя, как салтычиха!» И тут маман закатила истерику такой мощности, что меня до сих пор в ушах звенит. А Наташа сидела на полу, молча смотрела на нее. Рудольф усмехнулся. Мать бесновалась, потеряла человеческий облик. Жена молчала, но потом из ее правого глаза вытекла слеза, медленно поползла по щеке. Режиссер Антониони, светлая ему память, дорого заплатил бы актрисе, способной на подобный трюк. Да и наш Никита Михалков тоже мог бы прийти в восторг от ее таланта. Несколько дней назад Маман устроила очередной скандал. Кстати, надо упомянуть, что в этом году Маман по вторникам всегда куда-то уезжала. Возвращалась в особо истерическом состоянии и сразу затевала скандал. Я попытался узнать, чем в этот день недели она занимается, но в ответ получил вопль. Слежку устроил за мной. Я в тюрьме сижу, делаю, что хочу.